От вполне несчастных людей веет скукой и только. Мы инстинктивно их избегаем. Я почему об этом заговорил? Да, вы спрашивали меня о Бонапарте. споры нет. Генерал Бонапарт — огромный человек. Однако и его историческую роль я несколько переоценил. Первому консулу достался в наследство от директории большой публичный дом». Бонапарт медленно и верно перестраивает его в казарму. Ну, разумеется, казарма во всех отношениях лучше публичного дома, но это все-таки лишь казарма, а никак не Эдемский сад и не Платонова академия. — Так вы рассчитывали на Эдемский сад? — с неприятным смехом сказал Боротаев. — Жаль, что разочаровались. — Но зачем же вы продолжаете служить первому консулу? Ламор помолчал. «Вопрос правильный, и ответить мне нелегко. До девятнадцатого брюмера было бы легче. Долго я ждал конца и дождался. Сделано это дело было мастерски, вы верно уже слышали. Я был в день переворота в оранжерее сент клу Мне дано было стать свидетелем исторической расплаты за десять лет словоблудия». Не говорю за десять лет преступлений, преступлений теперь будет достаточно. Я слышал, как вдали раздался зловещий грохот барабанов. Я видел, как гренадеры Мюрата ворвались в залу заседаний. Это было незабываемое зрелище. Господа депутаты прыгали из окон дворца, путаясь ногами в своих величественных римских тогах. Все эти люди сто раз клялись лечь костьми за дело свободы. Их здоровье сейчас, слава богу, не оставляет желать ничего лучшего. Впрочем, я здесь, кажется, пристрастен. Знаю за собой некоторое недоброжелательство в отношении этих людей. Ведь цели-то у них были, в конце концов, не дурные. Но не люблю. Не люблю самодовольство. С внезапным раздражением сказал Ламор. А у этих передовых людей личики всегда так и сияют. За ними, видите ли, история. Радость какая, а? Один черт знает точно, за кем история. Может, и за ними. Большая дорога, кажется, в самом деле идет именно в этом направлении. Правда, и сворачивает иногда история с большой дороги. Вот теперь ее немного повернул Бонапарт. Будет трагическое интермеццо между скучноватыми действиями. Ламор помолчал. боротаев глядел на него угрюмо. Таким образом, с эстетической стороны я был вполне удовлетворен событиям Брюмера. Грех жаловаться. И чего же еще желать? Но этого, конечно, недостаточно для исторического оправдания дела. Прекрасное слово. Историческое оправдание. Я всегда его любил. Прежде я думал, что мы с генералом Бонапартом спасаем остатки французской культуры. Но теперь начинаю подозревать, что она прекрасно могла спастись и без нас. Очень выносливая вещь культура. Вынесла халифа омар вынесла Атилу, вынесла Тамерлана. Может быть, ее не погубили бы еще лет 10-15 революций, Как вы думаете? Я говорю себе в утешение, что первый консул выполняет роль исторического сита. Через него процеживается наследие умершего восемнадцатого столетия. Мне суждено было провести жизнь в этом столетии. Грешный человек, я его люблю. Не скучал, и на том спасибо. Можно, можно кое-что оставить. Разумеется, немало дряни пройдет сквозь сито, немало ценного останется на сите, ничего не поделаешь. В общем, все-таки сито — вещь нужная. Только теперь, видите ли, во Франции началась созидательная работа. А это совершенно не мое дело — снабжать деревни повивальными бабками. Трудно вообще от меня требовать политических восторгов, но у нас мне было особенно тяжело. Для старика, как я, нет ничего мучительней, чем новая жизнь на старом пепелище. Тяжело было смотреть, как разрушали, но право легче было, чем теперь, когда строят. Они все теперь что-то строят. Все. Во главе с первым консулом. Новое строят.